Глава вторая. В гостинной разговор угасал уже не один раз. Миссис Вандерлинн, как правило, попадала в невыгодное положение среди представительниц собственного пола. Её очаровательные, располагающие манеры, столь ценимые мужчинами, по той или иной причине не ценились женщинами. Леди Джулия была из тех женщин, чьи манеры были одновременно и хорошими, и плохими. По этой причине она недолюбливала миссис Вандерлин и её утомляла миссис Макатта, причём своих чувств она не скрывала. Разговор не складывался, и так или иначе вот-вот грозил закончиться совсем. Миссис Макатта была женщиной чрезвычайно целеустремлённой, Мишель Вандерлин она сразу же стала игнорировать как бесполезную паразитку и попыталась заинтересовать леди Джулию грядущим благотворительным мероприятием, которое она организовывала. Та отвечала рассеянно, порой подавляя зевок, а потом замкнулась в своих размышлениях. Почему не приходят Чарльз или Джордж? Какие же эти мужчины зануды. Чем больше она погружалась в свои мысли и тревоги, тем более небрежно и не впопад отвечала. Все три женщины сидели в молчании, пока мужчины в конце концов не вошли в комнату. Джулия сегодня плохо выглядит. Эта женщина сплошной комок нервов, подумал про себя лорд Мейфельд. Вслу же он сказал: "А не сыграть ли нам Роббер, а?" Роббер Это круг игры, состоящий из трёх отдельных партий в некоторых карточных играх: бридж, вист, винт. Леди Джулия тут же просияла. Бридж для неё был смыслом жизни. В ту же минуту в комнату вошёл Реджи Кэррингтон, и составилась четвёрка. Леди Джулия, миссис Вандерлин, сэр Джордж и молодой Ренджи уселись за карточный стол. Лорд Мейфельд взял на себя задачу развлекать миссис Маккатту. Когда сыграли два роббера, сэр Джордж демонстративно посмотрел на часы на каминной полке. Вряд ли стоит начинать следующий круг, заметил он. Его жена раздражённо посмотрела на него. Всего четверть одиннадцатого, давай короткую игру. Игра никогда не бывает короткой, дорогая, попытался утешить сэр Джордж. К тому же, у нас с Чарльзом есть ещё дела. — Как это значительно звучит, — проворковала миссис Вандерлин, — наверное, мудрые мужи и власти вроде вас никогда по-настоящему не отдыхают. — Да, сорока восьмичасовая рабочая неделя не для нас, — ответил сэр Джордж. Миссис Вандерлин пробормотала. Видите ли, мне даже несколько стыдно, что я простая, неотёсанная американка, но я и вправду в восторге от того, что общаюсь с людьми, в руках которых находится судьба страны. Опасаюсь, что вам такая точка зрения кажется грубой. Сэр Джордж. Дорогая миссис Вандерлин. Я никогда не считал вас неотёсанной или грубой, он улыбнулся ей прямо в лицо. Возможно, В его голосе был намёк на иронию, чего женщина не упустила. Она тот же повернулась к Редджи, нежно улыбаясь ему. Мне жаль, что мы не можем продолжить наше партнёрство. Вы потрясающе умно сыграли без козыря. Вспыхнув от удовольствия, Редджи пробормотал: Мне просто немного повезло. О, нет, это ты вправду был очень умным расчётом с вашей стороны. Вы ещё по торговле точно вычислили, у кого какие карты должны быть на руках и соответствующим образом сыграли. Это было просто блестяще. Глядя Джулия резко встала. Прямо-таки картину маслом по сыру рисует, с отвращением подумала она. Затем, посмотрев на сына, смягчилась. Он поверил всему. Каким трогательно юным и довольным он выглядел. Каким же невероятно наивным был. Не мудрено, что он постоянно попадал в какие-то истории. Ред же был чересчур доверчив. Дело в том, что у него слишком мягкое сердце. Джордж совершенно не понимает его. Мужчины так жестоки в своих суждениях. Они забывают, что сами когда-то были молоды. Джордж слишком суров, соряд же. Миссис Маккатта встала. Все пожелали друг другу доброй ночи. Все три женщины вышли из комнаты. Лорд Мейфельд налил себе после того, как протянул стакан сэру Джорджу, затем посмотрел на мистера Карлайла, возникшего в дверях. Будьте добры, принесите папки и все бумаги, Карлайл, вместе с планами и чертежами. Мы с маршалом Авиацы скоро придём. Но сначала немного прогуляемся, да, Джордж. Дождь кончился. Мистер Карлайл уже готовый уйти, чуть было не столкнулся в дверях с миссис Вандерлин и пробормотал извинения. Та вплыла в комнату промурлыкав: "Я ищу книгу, я читал её перед ужином". Редже бросился вперёд и схватил книгу. Это она, лежала на диване. О, да, большое вам спасибо. Она мило улыбнулась, ещё раз пожелала всем доброй ночи и вышла из комнаты. Сэр Джордж открыл одну створку балконного окна. Прекрасная ночь, сказал он. Хорошая мысль прогуляться. Что же, доброй ночи, сэр, сказал Редджек. Пойду, бай-бай, в кроватку. Доброй ночи, сынок, сказал лорд Мейфельд. Редджек взял детективный роман, который начал читать вечером, и покинул комнату. Лорд Мейфельд и сэр Джордж вышли на террасу. Стояла красивая ночь, ясное небо, усеяно звёзды. Сэр Джордж испустил глубокий вздох. "Тфу, эта женщина просто обливается духами", заметил он. Лорд Мейфельд рассмеялся. "И не дешёвыми духами, одна из самых дорогих марок на рынке, не могу не отметить". Сэр Джордж скривился. Скажи спасибо, что не дешёвыми. Да уж. По мне так женщина, облитая дешёвыми духами, один из величайших кошмаров человечества. Сэр Джордж посмотрел на небо. Как же быстро оно расчистилось. Я слышал, как дождь барабанил по стёклам ещё во время ужина. Мужчины медленно пошли по террасе, тянувшейся вдоль всего дома. От неё земля шла немного под уклон, открывая величественный вид на сассексские девственные леса. Сэр Джордж закурил сигару. Что касается того сплава, начал он. Разговор перешёл к техническим вопросам. Пятый раз, дойдя до конца террасы, лорд Мейфельд сказал со вздохом: "Ладно, думаю, нам пора заняться делом. Да, работы предстоит немало". Мужчины повернули назад, и тут лорд Мейфилд изумлённо воскликнул: "Эй, ты это видел?" "Что?" спросил сэр Джордж. "Мне показалось, будто кто-то выскользнул на террасу из окна моего кабинета." "Чушь, старина, я ничего не видел." "Но я видел, или подумал, что видел. Тебя обманывает зрение. Я смотрел прямо на террасу и видел всё, что возможно было увидеть." Я мало что упускаю, пусть даже мне приходится держать газету на расстоянии вытянутой руки, лорд Мейфельд хихикнул. Тут я дам тебе фору, Джордж. Я легко читаю без очков. Но ты не всегда способен рассмотреть тех, кто сидит по другую сторону зала в палате лордов, или твои очки это просто средство запугивания? Мужчины, смеясь, вернулись в кабинет лорда Мейфельда, французское окно которого оставалось открытым. Мистер Карллей занимался раскладыванием каких-то бумаг по папкам возле сейфа. Он поднял взгляд на вошедших. "Ну что, Карллей, всё готово?" "Да, лорд Мейфельд, все бумаги на вашем столе". Вышу упомянутый стол представлял собой большое, солидное сооружение для письма красного дерева, стоящее напротив у окна в углу. Лорд Мейфельд подошёл и начал просматривать разложенные документы. Удивительная сегодня ночь, сказал сэр Джордж. Да, согласился мистер Карлайл. Просто замечательно, как расчистилось небо после дождя. Отложив в сторону папку, он спросил: "Я вам ещё буду нужен сегодня, лорд Мейфельд?" "Нет, Карлайл, вряд ли. Я сам всё разберу. Вероятно, мы засидимся допоздна. Ложиться-то лучше спать". "Спасибо. Доброй ночи, лорд Мейфельд". "Доброй ночи, сэр Джордж". Доброй ночи, Карлайл. Когда секретарь был уже готов выйти из комнаты, лорд Мейфилд вдруг сказал: "Минуточку, Карлайл, вы забыли самый важный документ". "Прошу прощения, лорд Мейфилд, оригиналы чертежей бомбардировщика". Секретарь застыл. "Они лежат прямо сверху, сэр. Здесь ничего нет, но я только что положил их сюда. Посмотрите сами". Молодой человек, совершенно сбитый с толку, подошёл к Лорду Мейфелду. Министр с некоторым раздражением указал на стопку бумаг. Карл Лаэл просмотрел их со всё растущим изумлением. Вы сами видите, их здесь нет. Но но это невероятно, заговорил заикаясь секретарь. Я положил их туда всего 3 минуты назад. Наверное, вы ошиблись, и они ещё в сейфе. Благодушно сказал лорд Мейфельд: "Я не понимаю, я знаю, что положил их сюда". Лорд Мейфельд протиснулся мимо него к открытому сейфу. К ним присоединился сер Джордж. Пару минут хватило, чтобы убедиться, что чертежей бомбардировщика там нет. Растерянные, ошеломлённые, все трое вернулись к столу и ещё раз просмотрели все бумаги. "Боже мой", сказал Мейфельд. "Они пропали. Но это невозможно, вскричал Карлайл. Кто был в этой комнате? рявкнул министр. Никого не было, совсем никого. Карлайл. Чертежи не могли вот так просто раствориться в воздухе. Их кто-то взял. Миссис Вандерлин сюда заходила? Миссис Вандерлин? О нет, сэр. Сейчас проверим, сказал Керрингтон и принюхался. Вы бы почувствовали запах, если бы она тут была. те самые её духи. Сюда никто не заходил, настаивал Карлайл. Я просто не понимаю. Послушайте меня, Карлайл, сказал лорд Мейфельд. Возьмите себя в руки. Мы должны разобраться в этом до конца. Вы совершенно уверены, что чертежи лежали в сейфе? Абсолютно. Вы действительно их видели. Это не предположение, что они лежали среди прочих. Нет, — Нет-нет, лорд Мэйфилд, я их видел, я положил их поверх остальных, что лежат на столе. — И с тех пор, — говорите вы, — никто в комнату не входил. А вы из комнаты не выходили? — Нет, по крайней мере... — Да. — Ага, — воскликнул сэр Джордж, — вот мы и дошли до истины. — Какого же черта? — начал было лорд Мэйфилд, но Карлайл перебил его. В нормальных обстоятельствах лорд Мейфельд я бы ни за что не покинул комнату, когда на столе лежат важные бумаги, но когда я услышал женский крик, женский крик, встрепенулся лорд Мейфельд. Да, он меня так испугал, что даже сказать трудно. Я как раз выкладывал документы на стол, когда услышал его и, конечно, выбежал в коридор. И кто кричал? Француженка-горничная, миссис Вандерлин, она стояла на середине лестницы, бледная, перепуганная, её трясло. Она сказала, что увидела привидение. Привидение? Да, высокую женщину в белом, которая двигалась беззвучно и плыла в воздухе. Какая чушь! Да, лорд Мейфельд, я ей так и сказал. Должен сказать, что горничная была сильно пристыжена. Она поднялась по лестнице, а я вернулся сюда. Когда это было, за пару минут до того, как вы с сэром Джорджем вошли, и как долго вас не было в комнате? Две, максимум 3 минуты, после короткого размышления сказал секретарь. Довольно долго, простонал лорд Мейфельд, внезапно он схватил друга за плечо. Джордж, та тень, которую я видел, которая выскользнула из окна кабинета, это был похититель, как только Карлайл вышел из комнаты. Он проник туда, похитил чертежи и скрылся. Дело дрянь, сказал Сэр Джордж и схватил друга за руку. Чарльз, нам чертовски много надо сделать. Но чёрт побери, что нам делать?